Когда он дошел до этого места в своей песне, присутствующих охватило странное волнение, ибо при последних строфах вдруг появились и стали за певцом никому неведомый старик, и рядом с ним закутанная в покрывало женщина высокого роста с дивным младенцем на руках — Ребенок ласково глядел на чужих людей и с улыбкой тянулся маленькими ручками к сверкающему венцу короля. Но общее изумление возросло еще более, когда вдруг с верхушек старых деревьев слетел любимый орел короля, постоянно находившийся при нем. Он держал в клюве золотую головную повесть, которую он, по-видимому, похитил из комнаты короля. Орел спустился на голову юноши, и повесть обвелась вокруг кудрей чужеземца, в первую минуту испугавшегося. Орел отлетел к королю, оставив повесть. Юноша передал ее ребенку, потянувшемуся за нею, и продолжал растроганным голосом свою песню. Певец от грезы пробужденный В волненье ринулся вперед Листвой зеленый-осененый К порогу царственных ворот. Блистают стены крепкой сталью, Их песня победит шутя, К нему с любовью и печалью Стремится царское дитя. Любовь их сводит тесно вместе, Но гонит вдаль брецанья бронь. Они таятся в мирном месте, Их мучит сладостный огонь. И оба, скрытые укромно, Страшатся гнева короля. Всегда, зарей и ночью темной, Вдвоем восторг и боль деля. И о надежде непрерывно Поет над матерью певец, И, привлеченный песню дивной, Приходит к ним король-отец. И дочь протягивает внука, Младенца в золотых кудрях, Испуг, раскаянье и мука Их вдруг повергнули в прах И нежностью душа родная, И звуком песен смягчена, Зовет страдания, забывая К блаженству вечному она. Любви настало искупление, Она свой давний платит долг, И в поцелуях примиренья, Напев небесный, не умолк. Приди же, гений песнопений, И здесь любви не измени, Дочь возврати родимой Сени И дочери отца верни. Ее и внука он обнимет, А если счастью нет конца, Он в царственные руки примет, Как сына милого певца. При этих словах мягко прозвучавших по темным переходам. Юноша приподнял дрожащую рукой покрывало, скрывавшее лицо женщины. Принцесса упала, обливаясь слезами к ногам короля, и протянула ему прекрасное дитя. Певец встал на колени рядом с нею и опустил голову. Тревожная тишина захватила у всех дыхание. Король стоял несколько минут с строгим лицом, ничего не говоря. Потом он привлёк принцессу к своей груди, долго прижимал её к себе и громко плакал. Затем поднял также юношу и обнял его с глубокой нежностью. Светлое ликование овладело тесно окружившей их толпой. Король взял младенца и благоговейно поднял его к небу. Потом он милостиво приветствовал старика. Проливались без числа радостные слезы. Певцы стали петь, и тот вечер сделался священным для всей страны. Жизнь которой превратилась с этой поры в дивный праздник Никто не знает, куда девалась эта страна В сказаниях только говорится, что Атлантиду скрыли от взоров мощные волны